Глава 63. 16 мая. Четверг. Через пять минут слушание возобновилось. Ричард Джаб наклонился к коллегии. «Я решил продолжить процесс с одиннадцатью присяжными, поскольку мы уже продвинулись в рассмотрении дела». «Уверен, что все в суде желают всего наилучшего, отсутствующей присяжной. Особенно вы, ее коллеги, которые к этому времени уже познакомились с ней поближе». Он повернулся к Стивену Корку. «Переходите к опросу следующего свидетеля». «Я бы хотел пригласить сержанта уголовной полиции Джека александра поднялся Корк. «Он подтвердил, что на момент ареста работал в отделе по расследованию особо тяжких преступлений в Сурие и Сусексе» и руководил обысками, проведенными в доме и офисе обвиняемого в субботу 1 декабря прошлого года. Высокий, стройный мужчина лет 30, с пачкой документов и небольшим ноутбуком в руках, поднялся на свидетельскую трибуну и принес присягу. Он вел себя спокойно, сдержанно, оглядел зал, одарил присяжных вежливой теплой улыбкой, назвал свое имя, звание и должность». Тут Мэг заметила, что Гридди смотрит прямо на нее, пристальным, словно пронизывающим взглядом. Она поспешно и неловко отвела глаза. Джек Александер давал показания, докладывал, как он отправился по домашнему адресу Гридди рано утром в указанный день на основании ордера, выданного местным судьей. Он подробно поведал присяжным, что произошло, когда они прибыли в дом обвиняемого. — А теперь, сержант... «Не могли бы вы, пожалуйста, пояснить суду, что вы там обнаружили?» — попросил Корк. Сержант произнес четким, хорошо поставленным голосом. «Итак, первыми предметами, имеющими значение для дела, являются карта памяти и несколько телефонов, которые полицейский, проводивший обыск, обнаружил в стойке кровати в гостевой спальне. Он указал на свою папку». «У меня здесь подробный отчет Эйдена Гилберта из отдела цифровой криминалистики Сусекса касательно обнаруженных предметов. Эти телефоны никогда не использовались, но мы тщательно проанализировали содержимое карты памяти. Вкратце, там находится переписка по электронной почте с компанией «Шафтштайментс» из Дюссельдорфа в Германии и чеки от них за выполненную работу. Полная информация есть в документах, копии которых предоставлены защите и присяжным». «И в чем же заключалась суть этой работы, сержант?» — спросил Корк. «Она заключалась в том, чтобы без лишних затрат создать копию, или, пожалуй, говоря точнее, имитацию Феррари 250 с короткой колесной базой 1962 года выпуска. Чтобы попытаться выдать поддельный автомобиль за настоящий и продать его? Нет. В инструкциях, отправленных компанией «Шафтштайментс», Было указание создать пустоты, и как можно больше, в раме, дверях и крыше. «А в компании не интересовались, зачем это необходимо?» — спросил Корк. «Интересовались. Им сообщили, что у них есть клиент, который хотел бы использовать автомобиль для гонок на выносливость на длинные дистанции, а пустоты предназначались для хранения топлива и провизии». «Понятно», — кивнул прокурор. «Еще что-нибудь обнаружили на карте памяти?» «Да», — отозвался александр «За последние пять лет у этой же компании заказали копии четырех спортивных ретроавтомобилей с аналогичным требованием создать пустоты. AC Cobra, еще один похожий Ferrari, Aston Martin DB5 и французский автомобиль, марка которого в настоящее время не существует, Fasel Vega». «Для кого предназначались все эти транспортные средства?» «Для фирмы LG Classics в Чичестере» который, как установили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, подсудимый владеет через запутанную цепочку офшоров. «Понятно», — опять кивнул Корк. «Известно ли вам, участвовали ли данные автомобили в гонках на выносливость?» «Насколько мне удалось установить, нет». «Сержант Александр, обнаружили ли вы еще что-нибудь интересное во время обыска в доме подсудимого?» «Да». Мы обнаружили несколько банковских карт для путешествий в страны, в которых расположены офшорные компании, связанные с LG Classics, включая Панаму и Каймановы острова. Общая сумма средств на этих картах составила чуть менее 200 тысяч фунтов стерлингов. Мы также обнаружили в сейфе дома наличность в размере 62,5 тысяч фунтов стерлингов, 87 тысяч фунтов стерлингов в долларах США и, и еще 320 тысяч фунтов стерлингов в евро». «Что ж, — сказал Корк, — разве мы все не откладываем деньжат на отпуск?» Кто-то в зале суда громко рассмеялся после этой фразы, и Корк насладился эффектом, сделав драматическую паузу, прежде чем вновь обратиться к следователю. «Обнаружили ли вы что-то еще, кроме, э отпускной заначки подсудимого во время обыска?» «Да». — кивнул Джек александр Мы обнаружили немного кокаина, который, по словам обвиняемого, предназначался для личного употребления. Но что еще важнее, мы нашли ключ, искусно спрятанный в нижней части баллончика со средством от мух в садовом сарае. В конечном счете, после нескольких месяцев следственной работы, мы обнаружили частную банковскую ячейку на территории компании «Сейфбокс», расположенной в промышленном районе Холлингбери. О-о-о! «Вам удалось заглянуть в нее?» «Да, вскрыли согласно ордеру. В ячейке находилась иностранная валюта государств, которую я уже упоминал, на общую сумму 392 тысячи фунтов стерлингов, а также шесть USB-накопителей. «Сержант александр не могли бы вы рассказать нам, что на этих флешках?» — спросил Корк. «На них содержится дополнительная информация, касающаяся ввоза и вывоза дорогостоящих автомобилей, в которых не было наркотиков. По-видимому, это делалось, чтобы создать впечатление легальной предпринимательской деятельности. Также мы нашли важные данные о ЛГ-Классикс и счетах компании за рубежом. Теперь я попрошу вас более подробно объяснить присяжным и суду информацию, которую вы только что кратко изложили», — сказал Корк. В течение следующих двух часов Джек александр в деталях описывал данные, найденные на USB-накопителях. Когда он закончил, Корк попросил полицейского подождать и пригласил прим Роуз Браун. Адвокат защиты поднялась на ноги. «Сержант, ранее в своих показаниях вы говорили о немецкой компании Schaft-Steinmetz. Можете ли вы подтвердить, что имя моего клиента нигде не упоминается в материалах, изученных следствием?» это так кивнул александр что касается заказа на изготовление четырех спортивных ретро автомобилей сказала браун можете ли вы еще раз подтвердить что имя моего клиента нигде не указано в этих документах верно согласился александр сержант обнаружили ли вы нечто необычное в этих четырех автомобилях кроме того факта что они были копиями допытывалась Примроуз роуз браун «Нет», — покачал головой александр «Но, конечно, их никто не осматривал». «Как вы считаете? Разбираетесь ли вы в ретроавтомобилях?» «Если не считать винтажный Харли Дэвидсон моего отца, то скорее нет». «Насколько мне известно, существует большой и вполне легальный рынок копий ретроавтомобилей. Многие из них выставляют на соревнованиях ретроавтомобилей, также они участвуют в гонках, и все знают, что это реплики. Получается, вы не в курсе?» «Нет», — признался александр «Так же вы только что сказали, что обвиняемый владеет LG Classics в Чичестере через цепочку офшорных компаний, словно это что-то предосудительное. Однако многие весьма достойные компании, работающие в Великобритании, на самом деле принадлежат фирмам, зарегистрированным за рубежом, для оптимизации налогообложения или для других не менее законных целей. Есть ли у вас какие-либо основания предполагать...» что мой клиент зарегистрировал компанию в офшорной зоне для осуществления незаконной деятельности, конечно, если она вообще имела место. Мы-то считаем, что он никоим образом не связан с данной компанией». «Нет, кроме того, чтобы скрыть, что он является владельцем «Феррари», изъятой в порту Нью-Хейвена», — неохотно согласился александр В следующий час Браун разбирала показания свидетеля, но так и не смогла надавить на него или извлечь какую-либо выгоду из сказанного, чтобы помочь своему клиенту. Она на мгновение замолчала. «Еще один вопрос, сержант. Возможно ли, что кто-то, побывавший в доме, спрятал эти предметы в стойке кровати моего клиента? Можем ли мы сбросить это со счетов?» «Нет, не можем». «Спасибо», — сказала она и села затем встал корк с вопросом сержант насколько вероятно что сценарий о котором рассказала моя ученая коллега мог иметь место это конечно возможно заметил александр но из за того где именно были спрятаны эти предметы я думаю это крайне маловероятно спасибо сержант у меня больше нет вопросов александр вышел из зала суда